Глава 38. Последний вечер. Прислушиваясь к звукам музыки за спиной, Помер шел к бараку. «Эх, и славно же будет сейчас выпить. Вала Аллаху, все кончено», — думал он. «Теперь я стал богачом. Теперь обо мне будут говорить богатый тип. Но сегодня не время об этом думать». Впереди показались освещенные газовыми лампами окна барака. Открыв дверь, Омер услышал что-то вроде тихого подвывания, которое оборвалось, когда он вошел внутрь. Кажется, это Салих пел песню, но, увидев Омера, замолчал. Салих и Энвер сидели за столом и пили раки. Перед ними стояла большая открытая бутылка. На другом конце стола, в полумраке, виднелись еще две бутылки, уже пустые. «Привет, молодежь!» Энвер даже не обернулся, ткнул Салиха в плечо. «Э, приятель!» «Что замолчал?» «Допивай!» Салих что-то пробормотал, взглянул на Умера, замолчал и немного подумал. «Перед патроном что-то не поется. А что такого?» — с вызовом спросил Энвер. «Ну ладно, тогда я сам спою» и он начал натужно горланить песню. Через некоторое время остановился и сказал, «К тому же он никакой не патрон. Он партнер. Наш с тобой партнер. Разве не так? За твое здоровье, партнер!» «Да, и все-таки, по крайней мере, он похож на патрона», с простодушным видом проговорил Салих и взглянул на Умера. «Вы не обижайтесь?» И теперь, ребят, на здоровье, сказал Омер, стараясь выглядеть добродушным. За тебя, партнер, за тебя, провозгласил Анвер. Ты тоже с нами выпей. Несколько секунд он смотрел на умера словно прикидывая, чтобы это сказать, потом снова заговорил. На чего же ты, партнер, Ха, умный, не стал как другие держать нас на сно кладе, взял в долю. Сделал партнерами. Да, партнерами. Чтобы мы работали, как ишаки, на себя ведь не на кого-нибудь. Мы с тобой, салик вдвоем и сделали работу десяти инженеров. Он отвернулся от Омера, словно его здесь не было, и обращался к Салиху с таким жаром, словно рассказывал нечто тому неведомое. Омер пошел на кухню. Поискал в углу бутылку раки, но не нашел. Что ж, они мою выпили, подумал он. Но вспомнил, что приложил ее в другое место. Собрался уже идти назад, но обнаружил, что не взял стакана. Стакан. А где же стакан? Бормотал он, бродя по кухне. Потом понял, что думает о другом. О чем они там говорят? Из-за стены доносился голос Анвера. Потом обзасмеялись. Омер вышел из кухни с бутылкой и стаканом в руках, собираясь пройти на улицу и расположиться там, в одиночестве. «Почему он выбрал нас себе в партнера?» — продолжал говорить Инвер. «Почему?» «Мы это радовались, что нас считают хорошими инженерами». А он нас ободрал, как липку. Заставил работать, как Ишаков. «Ну и не работали бы тогда», — перебил его мэр. Но тут же понял, что сказал нехорошо. К тому же его слова только обрадовали Энвера, который, словно ничего не слыша, гнул свое. «Да, хитрый тип». И ведь еще стал себя вести с нами не как начальник, а по-дружески, на манер старшего брата. А? Мягко стелить да жестко спать. Накладные-то не забывал нам на оплату подсовывать. Облапошил он нас. Облапошил и ободрал, как липку. — Вы что же, хотите больше получить? — спросил мэр И снова пожалел, что открыл рот. — Вы его только послушайте, — заорал Вер. Думает, что мы хотим выключить у него денег. «Ничего нам от тебя не нужно, сукин ты сын. Ободрал нас, и нас же считает попрошайками. Как тебе это, Салих?» «Я за всю свою жизнь никогда ни о чем не просил», — сказал Салих. «Моя бедная матушка говорила, что...» Омер двинулся к двери. «Эй, стой! Куда пошел?» — крикнул Энвер. «Садись-ка с нами. Садись, поговорим». «Ну и напились же вы», — сказал Омер. «Ну и что с того? Сам разве пить не собирался?» — Садись и пей с нами. Ну-ка, видишь, нам этого хочется. Правда, Салих? Мы ведь хотим, чтобы он с нами выпил. Скажи. — Да, хотим, — пробормотал Салих. — Присядьте и выпейте с нами, пожалуйста. — Да что ты перед ним любезишь? — вдруг возмутился Анвер. Не хочет, не надо. — Сажусь, ребята, сажусь, — сказал мэр, пытаясь добродушно улыбнуться. Подвинул стул и сел у другого края стола. Смотрик, с милостью велся!» — усмехнулся Энвер. «Однако вон куда сел! С нами рядом не захотел!» «Подумал, что мы к нему лезть будем своими грязными лапами!» «И все-таки сделал милость, соизволил присесть, и то хорошо!» «Там места не было!» — сказал Умер. Неожиданно смутился, налил стакан ракы и выпил. «Почему он не садится рядом с нами?» а посматривает издалека. — Почему? — Потому что брезгует. Он хочет пить с керембеем, да с европейцами, а не с нами, голью перекатной. Он снова повысил голос до крика. — Но мы не голь перекатная! Нет! — Нужно еще выпить, — подумал мэр. — Еще ему нравится общество этого, похожего на бабу немца. У них даже карточные игры не те, что у нас. «Пишперик мне играют. Бриджим, подавай. Или шахматы. Интеллектуальная игра!» Энвер засмеялся, а потом проговорил тоненьким голоском. «Моншер, сколько карт вы изволили попросить?» «Моншер, — говорят, — французы, — поправил товарищ Салих, всегда любивший точность. «Все одно геуры!» — проревел Энвер. «Разве этот тип не любит якшаться с геурами?» Он считает европейцев лучше нас». «Обрыдло мне. В школе говорили, что они лучше. Дома то же самое. В кино, в журналах. Везде они. А теперь и здесь этот хлыщ предпочитает их общество нашему». Но мэр внимательно слушал. «Чистолюбивый тип. Ах, чистолюбивый». Энвер говорил так, словно рассказывал сплетни о ком-то отсутствующем. «Потому-то дочку депутата я охмурил». Ахмурил дочку депутата» произнес он с расстановкой, наслаждаясь каждым словом. «Интересно, что за девушка эта, депутатская дочка? Наш-то, конечно, красавец, ничего не скажешь. А вот девушка, что за птица? Письма в розовых конвертиках присылает. А сама-то уродина. Энвер вдруг замолчал. На несколько секунд наступила тишина. А потом он, сделанным гневом, заорал снова. «Да что ты за сукин сын такой? Тебе в рожу плю, не то промолчишь!» Ломер, стараясь не показать, что разозлился, проговорил. «Ты пьян. Я не могу принимать всерьез то, что ты говоришь». Но это были пустые, пошлые слова. Осторожные слова заурядного, добропорядочного, учтивого, осмотрительного, новоиспеченного богача. «Ах, не можешь принимать всерьез!» Не можешь, стало быть. Ладно, я уж скажу. А ты хочешь, принимай всерьез, хочешь, не принимай. А я скажу. Он немного подумал. Вот взять этого Керимбея, а Это ты же ему ногти не стоишь, понял? Ногтя! И он этого понабрался, думал мэр. Я для него только повод, чтобы излить злобу. Но почему он так озлобился? «Керимбей не то, что ты. Ты надрывался, заставлял нас работать, как Ишаков, чтобы вовремя успеть. Успел, обогатился. Да посмотри на Керимбея. Вот это человек. Он не одними деньгами богат. Какая душа, какое сердце, знатный рот. Его земли за месяц не обойдешь. Он не то, что ты». Ради денег не надрывается. Да, и думает, чем в пустое время проводить, немного подзаработаю. У него отец помещик. Его земли на коне сзади не объедешь. Понял теперь, что ты ногти его не стоишь. Твой-то, отец, поди, адвокат или мелкий торговец. По лицу понял, думал мэр. Понял по моему лицу, что останется безнаказанным, и разошелся вовсю. Адвокат поди, снова ехидно спросил Анвер. «Мой был военным и до того почитал военное начальство, что и меня назвал в честь. А мой официантом...» «Мой отец был официантом», — перебил его Салих. «Теперь матушка ждет меня домой с деньгами». «Вот и хорошо», — сказал он, Вер. «Мы денег заработали. Спасибо тебе, партнер!» Встав из-за стола, начал прохаживаться по комнате. Подойдя к Амеру, внезапно спросил. «Ты знал, что его отец был?» — Официантом. — Нет, только сейчас узнал, — сказал мэр и смутился, поняв, что в его голосе были жалостливые нотки. — Так вот, знай, — сурово сказал Энвер, — его отец был официантом, к тому же в отеле-то Прислуживал в ресторане, где обжираются такие беззаботные хлыщи, как ты, а шлюхи из высшего общества строят им глазки. Покровительственно похлопав, Салиха по плечу прибавил. «Он не может ходить в рестораны из-за этих светских дам. Ты это знал?» У мэру не хотелось ничего говорить. Он быстро пил и думал, что если продолжит в этом духе, не успеет даже выйти на улицу. Его вырвет прямо здесь. «Из-за этих светских дам», — повторил Анвер, усаживаясь на стул. «А, кстати, тоже хочу окрутить одну из этих цыпочек. Аппетитненькую» такую, как жены тех дочан. Помнишь, Салих, какие были дамочки? Эй, партнер, расскажи-ка, как охмурить женщину из высшего общества? Ты же знаешь, что нужно делать, что им нравится. Каждый день буду в кино водить, чтоб мне пусто было. Он положил руку на плечо Салиху и заговорил проникновенным голосом. Послушай, Салих, мы теперь при деньгах. Вернемся в Стамбул и окрутим по девушке из общества. Деньги есть, дипломы есть, мы с тобой инженеры. Ты красавчик, а я... я умница. Братец, не сердись, но только толстый, как бочка. А это не важно, — уверенно сказал Энвер. — Главное — красота души! — он усмехнулся и прокричал. — Красота души! — снова усмехнулся. И вдруг посерьезнел. Собственно говоря, я и против этих цыганочек ничего не имею. Но девушки из высшего общества... Эй, партнер, что ты все молчишь? А, Салих, не его надо спрашивать, а знаешь кого? Его дружка, Рифика. Он в этих делах дока. Рифик, думал мэр. Совсем недавно они были вместе там, у кофейни. Друг, самый близкий мой друг. Он все про меня знает. Знает, что я за человек. А он в этих делах дока, я знаю. Видел его однажды в шанташи с такой конфеткой. Я смеялся над мыслями Рифика, считал их ерундой. но теперь я вижу, что он всегда был более достойным человеком, чем я. Более порядочным. Хорошим человеком. Такая конфетка, молоденькая. Шли под ручку, по Нишанташи. В этом Нишанташи сплошь высшее общество живет. Я тоже, как приеду в Стамбул, отправлюсь в Нишанташи. Я кручу какую-нибудь тамошнюю красотку. Надо спросить Рефика. Он там живет, знает, как эти дела делаются. «Эй, карати-ка свой язык», — сказал умер. «Что?» Обиделся? Глянь, Салих, вступается за дружка. Да знаем, знаем, и про тебя все знаем, и про него. Мы их еще с училища помним. Правда, Салих? И этого красавца Ирифика еще был в вашей компании один недомерок. На всех смотрели презрительно. Этот был Франт. Каждый день приходил в шикарном костюме, при галстуке, трубку курил. У недомерка был болезненный вид, смотрел из-за очков, что твой шайтан. Мы были на первом курсе. Отлично помню эту компашку умников. Все презирали, над всеми насмехались. Рефик этот казался получше других, добродушным. Но теперь я понимаю, это просто потому, что он придурковат немного. «Хватит, замолчи!» — закричала мэр. — Скоро придет Рефик. Нельзя допустить, чтобы он слушал эти гадости. Он к такому не привык. Глянь, глянь, как вступается за дружка. Слово худого не скажи про этого недоумка из Нешанташи. Бросил свою конфетку и приехал сюда. Зачем? Хныкать, посмотреть на курдов, на голод, на нищету. Сочиняет план развития деревни и обливается слезами. Ходит к этому немцу рыдать на плече. «Послушай, раз ты коммерсант, так и сиди в Стамбуле, паша-пашой! Занимайся делами да спи со своей конфеткой!» «Нет, он едет сюда хныкать! Заткнись, сукин сын!» — заорал мэр. Энвер искосо взглянул на него и поспешно прибавил. «Недоумок он сразу видно, да еще и дневник ведет, знаешь? Он его однажды оставил на столе, я открыл, почитал. Поврешь со смеху, о чем не напишет все со слезами! Ах, нищета! Ах, бедная моя родина!» «И о своей женышке тоже пишет. Я чуть не обмочился от хохота. Я зовут Перехан, конфеточка. Уверен, ее постель не пустует. Знаем это. Высшее общество. Позвал кого-нибудь из дружков и сказал, «Я, мол, уезжаю, а ты пока нашу пере...» Омэр вскочил со стула и пошел на Энвера. В голове мелькали воспоминания о виденных в прошлом драках. Перед тем, как схватиться, люди глядели друг другу в глаза, двигались медленно... Энвер тоже встал на ноги. «Он пьян. С ним, наверное, легко будет справиться», — подумал мэр. Потом ему пришло в голову, что Салих будет их разнимать. Он никогда прежде не дрался, и сейчас распускать руки тоже не хотелось. «Драться — это так глупо. Схватимся, будем друг друга колотить, побьем стаканы. Кто победит, неизвестно. Что скажет Рифик? Мне с тобой даже драться не хочется». Проговорил вдруг Анвер и уселся на стул. помер взял бутылку и вышел на улицу. Садясь за стол, пробормотал. Алкоголь мне действует только на желудок. И вылил в стакан остаток рака. Прислушался. Дарбука все еще устало постукивала, взвизгивала скрипка. «Кончено», — думала мэр. «Что делать теперь?» В голову пришла мысль о приближающейся свадьбе. «Дочка депутата». «Ну что ж, и у нас в доме будет кухня». В бараке было тихо, голоса смолкли. «Подожду Рефика, поговорим немного. Завтра поедем в Анкару. Потом женюсь. На дочке депутата». Что еще можно было бы затеять? Как жить? Ф какие речи я произносил против обыденной жизни? Например, можно было бы купить здесь поместье, хотя бы то, в которое Хаджи нас водил. Во сколько это обойдется? Сколько всего я на этом деле заработал? Так, сколько мне платили за кубометр в первый год? Он вдруг с удивлением понял, что забыл. Эту цифру, которую столько раз употреблял в расчетах, что казалось, она застряла в памяти навсегда. Потом решил, что странная эта забывчивость объясняется тем, что он равнодушен к деньгам. И даже чуть было этим не возгордился. Но тут цифра вспомнилась. Он подумал о злые, Потом стал вспоминать, как возвращался из Англии. И тут увидел медленно бредущего к бараку Рифика. Однако той нежности, что испытывал к нему, слушая Энвера, не ощутил. Вспомнил, что не спал толком уже несколько дней. Потянулся и сладко зевнул.